«Чудеса, да и только!» — сказал Коля утром, поднявшись раньше меня и сбегав на палубу. «Пурш спит рядом с Тимошкой». «С каким еще это Тимошкой?» — спросил я, немного досадуя, что Коля не дал мне доспать пятнадцать минут до вахты. «О чем ты?» «Это Петрович прозвал Альбатроса Тимошкой. Спят, — говорит, — рядышком. Ну, будто всю жизнь дружили». Быстро одевшись, я вышел на палубу. Коля не соврал. Откинув большое крыло, Альбатрос спал» привалившись левым боком к фальшборту, а рядом с ним пристроился Пурш. Заслышав мои шаги, он поднял голову и зевнул, и альбатрос стрепенулся, открыл черные добрые глаза. Я замер. Мне стало страшно за пуша. Если птица стугнет его своим крючковатым клювом, то конец коту. Нет, Тимошка, или будучи по характеру добрым, или находясь еще в шоковом состоянии, от всего... Пришедшего спокойно оглядел кота, а потом снова закрыл глаза. Теперь мне понятно, почему испокон веков моряки, оказавшиеся в Антарктике, ловили и приручали альбатросов, и почему со времен парусного флота убивать их было запрещено под страхом жесточайших наказаний. Эти птицы легко привыкали к людям. Веселые и покладистые они доставляли морякам множество приятных минут. С появлением Тимошки будто что-то радостное произошло на траулере. Мрачные, предельно уставшие от бесконечно долгого пребывания в море моряки нашего проржавевшего помятого волнами теплоходика вдруг ожили, заулыбались. Снова стал слышен смех, шутки, работа пошла веселее, а по окончании ее никто уже не спешил, как прежде, в каюту. Мы оставались на палубе, курили и хохотали, глядя, как Тимушка играет с Пуршем. Тут следует сказать, что наш морской кот несколько отошел на задний план, но он не обижался, не ревновал, а был, так же, как и мы, рад неожиданному появлению на судне «Альбатроса». Спали они вместе на палубе. Причем, когда ночи бывали особенно холодными, Пурш забирался Тимошке под крыло и высовывал из-под него лишь голову. С большим нетерпением, что-то бормоча от возбуждения, Тимошка дожидался первого утреннего трала, видимо, считая, что мы ловим рыбу, чтобы накормить лишь его. А ел он много. Килограмма три рыбы умять за один присест ему ничего не стоило. Коля выбирал рыбин получше и одну за другой отправлял в широко раскрывающийся клюв птицы. Насытившись, Тимошка отходил в сторонку и на некоторое время впадал как бы в задумчивость. Покачиваясь, он погружался в глубокие размышления, слегка дремал, то закрывая, то приоткрывая глаза. В этот момент с ним можно было делать все, что хочешь. Таскать за клюв, садиться верхом, раскрывать ему крылья. Тимошка только вздыхал и порой досадливо мотал головой, мол, отстаньте же вы от меня, я слегка переел, дайте передохнуть. Погода несколько улучшилась, мы, покидая южные широты, уже... Начали подниматься к экватору, и солнце все чаще и чаще стало появляться над океаном, пробивая облачность ярко-золотыми теплыми лучами. А к вечеру оно почти всегда хоть на 10, хоть на 5 минут, но показывалось над горизонтом, и небо, и океан окрашивались в тревожный, будто струящийся в воздухе ярко-алый цвет. Это были торжественные грустные минуты. Мы особенно остро ощущали, как же далеко занесло нас, моряков, от Родины. Сколько же еще соленой воды простирается между бортом траулера и пирсом родного порта. Сколько впереди штормов, ураганов, плотных туманов до того момента, как руки любимых нами людей, протянутые навстречу, встретятся с нашими огрубевшими руками. Что-то странное происходило и с Альбатросом. Широко раскрыв крылья, будто пытаясь поймать ими ускользающие за океан солнца, он глядел на него и кричал громким голосом, в котором слышались и мольба, и страх, и надежда. Так он стоял и глядел, как быстро тускнеющий диск опускался за океан. Вот видна только половинка, вот треть, вот на кромке горизонта ярко вспыхивает лишь маленький краешек солнца, похожий на шевелящийся уголек, и вот и все. Опустив крылья, Тимошка тотчас отправлялся в свой угол. За ним уже на ходу, запевая песню, брел кот. В углу палубы слышалась возня, птица устраивалась на брезентовую подстилку, а Пурш, торопя альбатроса, покусывал его за жесткие перья. Потом он забирался под крыло и уже во весь голос заводил очередную песню. Склонив голову, Тимошка слушал кота. Наверное, петь песни такой большой, доброй, серьезной птицы было куда как приятнее, чем маленькому смешному хамелеону, и Пурш старался вовсю. Все там было в этих песнях, вся его жизнь, и жесткие ладони сезоносого мужчины, и летучая рыба, и бабочка с изумрудно-синими крыльями, и противная обезьяны, и приключения в бразильском порту. Расстались мы с Тимошкой на 10-м градусе южной широты. Это была граница, дальше которой альбатросы не залетают. И Тимошка чувствовал, как далеко завезли мы его от родных мест. Он нервничал, все чаще и чаще размахивал крыльями и даже несколько раз пытался взлететь, но не мог это сделать. Альбатросы поднимаются в воздух лишь с воды или с обрывистых скал, как бы бросаясь вниз в воздушную бездну и лишь потом раскрывают свои громадные крылья. «Ну что ж, друг, пора тебе возвращаться в свои широты. Мы уже окончили все наши работы, тралы были убраны в трюм, палуба вымыта и вычищена, и капитан проложил курс к берегам Родины». «А где же твой дом, Тимошка? На каких пустынных скалах появился ты на свет? Где у берегов каких далеких антарктических островов ждет тебя подруга? Кто-то из команды не смело предложил увезти Тимошку с собой и отдать его в зоопарк, но остальные возмутились. Такую птицу в зоопарк!» Перед обедом мы собрались на палубе. Старший механик надел на лапу альбатросу медное колечко с его именем. И боцман, взяв птицу в жилистые руки, перегнувшись через фальшборд, отпустил в океан. Отплыв немного, Тимошка несколько раз окунулся в воду. Потом взмахнул крыльями, приподнялся и, смешно шлёпая по ней лапами, побежал. Он бежал очень долго, и Коля с тревогой поглядел на меня. А может, он и не сможет взлететь. Может, летать разучился. «Перекормил ты парнишку!» Сердито сказал Петрович. «Да я же хотел как лучше!» Пробормотал Коля и крикнул. «Ну что же ты, Тимошка!» Альбатрос оторвался от воды и, плавно взмахивая крыльями, полетел. Капитан, выглядывавший из рубки, поднял руку и потянул за рычаг Тифона. Траулер прогудел раз, второй, третий. Тимошка, между тем, вначале отлетел от судна, а потом развернулся, сделал над палубой круг и, повернув на юг, быстро исчез из наших глаз. В ту ночь многие не спали на траулере. Ворочился на верхней койке Коля. Слышно было, как бродил по судну, покашливая в кулак Петрович, и все курил, курил свою маленькую самодельную трубку. Не спал, просто не мог найти себе место, Пурш. Он то приходил в каюту и, спрыгнув ко мне на койку, ласкался и начинал что-то петь, то замолкал, чутко прислушивался к чему-то и, спрыгнув на палубу каюты, убегал. Вышел на палубу и я. Ночь была странной. Океан весь светился зеленовато-голубым огнем. Небольшие огни трепетали на мачтах, планширах и других металлических предметах. Я поднял руку, голубые язычки пламени вспыхнули на концах пальцев, и я ощутил легкие уколы. Пурш подошел, ткнулся мне в ноги носом, я провел по его спине ладонью, и из шерсти кота посыпались голубые, потрескивающие искры. У моряков парусного флота это явление особой насыщенности воздушного пространства электричеством называлось «огнями святого Эльма». Оно предвещало беду, это голубое пламя, пляшущее на реях мачт. Какую беду могли предвещать электрические огни нам? А может быть, не нам, а альбатросу Тимошке, улетающим в эти минуты все дальше и дальше на юг. Птице предстояло прилететь почти две тысячи миль. Прижимая к себе грустного кота, я от всей души желал птице благополучно совершить трудный перелет. Вскоре мы расстались и с Пуршем. С ним произошло что-то странное. Чем меньше миль оставалось до берега, тем Пурш вел себя беспокойнее. Он почти не спал, не ел, бродил по судну и кричал тоскливым голосом, будто перекликался с птицами, зовущими его из таинственных глубин ночного неба. Куда звали его птицы? Остаться в океане? В Бескайском заливе к нам подошел траулер, уже два месяца ведущий там поисковые работы. Нас попросили захватить с собой письма на родину. Был штиль, и траулеры пришвартовались друг к другу. В тот момент, когда суда начали расходиться, Пурж вдруг легко перемахнул с мостика на траулер, остающийся в океане. «Отдайте кота!» — заорал Коля. «Пурж, да ты что!» «Не трогайте его!» — сказал Петрович. «Пурж — морской кот. Ну что он будет делать на суше?»